Глава 25. Спустя некоторое время они снова приступили к тренировке. Теперь вирс устанавливал шесты не просто кругами, но и в несколько рядов, а порой и вообще хаотично, да и сам решил присоединиться. Размяться лишний раз не помешает в любом случае, а пиромантку это хорошо подстегивало. К вечеру, когда Солнце уже почти касалось воды, они все же завершили свои метания с одного столба на другой и уже окончательно выбрались на берег. Щит все еще не слишком поддавался пиромантке, но кое-какие успехи она все же делала, умудряясь натягивать защиту на кисти рук и выше, почти до локтей, а уже защищенными руками отмахиваться от жгучих источников. Но все же это не спасло от череды падений, потому теперь текло с нее в три ручья. Впрочем, недолго, едва оказавшись на берегу, Кэс высушилась. «Боюсь тебя, я могу поджарить», — извиняясь, обратилась она к Вирсу. Он тоже порядком промок, в основном стараниями плескающейся в воде Кэс. Но вот на замечание пиромантки лишь усмехнулся, замысловато повел рукой, и вся влага, обратившись в ледяные кристаллы, попросту слетела с его одежды. «Думаешь, ты одна можешь использовать стихию в бытовых нуждах?» — все еще насмешливо пояснил маг. Кассандра смущенно улыбнулась в ответ. Прихватив корзину, оба побрели к дому. Ведьма не встречала их на пороге, ибо была занята своими снадобьями. Стол оказался накрыт на двоих. «Садитесь, ешьте, потом поговорим», — коротко пояснила провидица, даже не взглянув в сторону вошедших. Вирс и Кэс переглянулись, но промолчали. Кассандра, потому что попросту хотела есть, и спешила за стол... А Вирс знал, что составление зелий требует большой точности, а потому и концентрации. Кассандра с обычным для нее аппетитом уже принялась за еду, весело болтая ногами под столом. Но истинно ребенок, право слово. Вирс еле заметно улыбнулся, глядя на пиромантку, заметив про себя, что уж слишком часто стал этим заниматься в последнее время. В смысле и улыбаться, и поглядывать. Кассандра, наконец, употребила все, до чего смогла дотянуться, и теперь поглядывала на пирожки, предназначенные для вирса. Нагло утянуть не позволяла совесть, а вот гипнотизировать вожделенное лакомство было вполне реально. Гипнотизировать попеременно с магом и облизываться. «Ну что, касатики?» Ведьма, кряхтя, из за стол. «Вы пока доедаете, а я расскажу, как дела обстоят и что дальше». Вы проведёте здесь равнёхонько три недельки». Вирс на этом месте чуть не поперхнулся и в какой-то степени возмущённо уставился на ведьму. «И не смотри так на меня, тёмный. Я нас всех спрятала пока от любопытных глаз. Защиты этой недели на две, а то и чуть больше хватит, но подождать ещё всё равно придётся. Сейчас важно очень одно зелье по всем правилам изготовить». «А оно сложное, благо у меня почти все заранее заготовлено было, а то и еще надольше бы задержались». «Что за зелье?» — все же не удержался чернокнижник. Старуха, впрочем, не обиделась, что ее перебили, лишь глазами сверкнула. «Силу огоньку разбудит, хватит уже ее дару спать!» Вирс не удержался, бросил взгляд на пиромантку. «Значит, это еще не все?» «Что же будет, когда ее дар проснется? Это ведь какой потенциал? Теперь еще больше понятно, почему темный так хотел ее выпить». «А коли не сделать этого, слаба она будет, не справится с тем, что вам уготовано», продолжила тем временем ведьма. «Конечно, можно было бы и иначе ее пробудить окончательно, только вот вы оба еще к этому не готовы». Старушка ехидно смерила взглядом обоих. Кэс не поняла намёка, да и по-прежнему взглядом выпрашивала у чернокнижника пирожки. Зато Вирс, следующий в магии, вполне осознал, на что намекает старая сводница, и потому-таки поперхнулся. «Ну и помимо того, ваша связь упрочнится, а значит, и учителю твоему будет вдвойне сложнее в твой разум проникнуть, да и вообще тебя сыскать. Зелье это будете пить оба». «Дабы обезопасить себя ещё и от тёмного, оно стихию, скажем так, активизирует». Она призадумалась, снова на вирса посмотрела. «Только тебе, касатик, много той микстурки нельзя, иначе из-под контроля твоя тьма дрожайшая выйдет. И вот ещё, когда будешь во сне у неё...» Кивок на Кэс. «Спросишь, где недруг твой? У девочки в той реальности хорошо межмировое обаяние развито» сможет его учуять и показать. Только смотри, осторожнее, чтобы он не заметил, а то худо будет. Но коли поглядишь на него там, то и на его почуешь, когда проявится». Забрав себе один пирожок, чернокнижник, наконец, внял молящему взгляду и молча придвинул к Кассандре тарелку с оставшимися. Пиромантка коршуном склонилась над добычей. «Ты же сама отлично знаешь, когда он появится!» и загнул бровь Мак. Непонятно, было ли это утверждение или вопрос, чернокнижник вообще не горел желанием видеть своего старого учителя, тем более с риском обнаружения, хотя лучше все же знать заранее о его появлении, чтобы подготовиться. Эти провидицы никогда ничего прямо не говорят. Ведьма же покачала головой и посмотрела на Вирса снисходительно. Будто бы объясняла тому такие прописные истины, которые знают даже малые дети. «Я ведь говорила уже, что вижу многое о многом, и исход событий может быть совсем-то разным, и зависит это от многих деталек. Вот даже сейчас ты принял решение отдать ей часть еды». Она кивнула на Кэс, которая замерла, поняв, о ком идет речь, так и не доживав последний пирожок. И от этого тоже многое зависит. Я знаю, что ты можешь сделать, но решение, выбор нить это только за тобой, милок. Бывают важные события, кое я могу узреть. Или же такие, которые произойдут, несмотря ни на что. Но слишком много всего может произойти. Да и самое точное видение может измениться с течением времени и событий. Поучительно закончила она. «Я отлично знаю этого мага. Его даже ш... темный не остановит», — фыркнул чернокнижник, едва снова не произнеся имя отца лжи. «Но в любом случае благодарю тебя за все эти сведения», — произнес Вирс, откинувшись на спинку стула, наблюдая за замершей над едой Кассандрой. «Вас вообще поблагодарить стоит», — еле слышно выговорила пиромантка, и вдруг вся скуксилась. Почему-то вдруг стало очень неудобно и даже в какой-то мере стыдно. Совсем ведь правила приличия позабыли. Вы нас приняли к себе, кормите, поете, еще и на вопросы отвечаете. Но ведьма быстро перебила девушку. «Я этого долго ждала, вы мне в радость только. Уж хоть на старости лет почувствовать, что еще не совсем одрехлела. Так что эта девочка брось, да и вам обоим потом еще все спасибо скажут». На этой многозначительной ноте провидица поднялась и удалилась за свою занавеску, откуда теперь раздавалось лишь тихое бубнение и такие же тихие ответы Доджи. «Не скажут, мне точно», — скептически ответил Вирс, уже вслед ушедшей ведьме. «Черным магам никогда подобных вещей не говорят, даже в этом мире, где магия совсем будничное дело. А если дойдет до чего-то серьезного...» то я наверняка снова раскроюсь». Кассандра встала из-за стола первой и подошла к магу со спины, склонилась через его плечо, заглядывая в лицо. «Если не скажут, я заставлю, хочешь?» ехидно-сочувственно поинтересовалась пиромантка. Вирс фыркнул в ответ. «Сам заставлю». Кассандра улыбнулась и отошла, направившись в банную. Спустя время, когда на побережье опустилась ночь, Все в доме уже легли спать. Кассандра привычно устроилась на вирсовом плече. Тот уже тоже привычно приобнял ее в ответ. Теплый кокон расползся по обоим, оповещая чернокнижника, что пиромантка уже уснула. Тогда он тоже позволил сознанию провалиться в сон. Едва теплый полумрак застил мысли, вирс попросил «покажи мне бал замона. И вот оба они оказались на той же поляне. Кассандра, вновь пребывающая в форме ребенка, подошла к версу, потянула того за рукав, требуя обратить на себя внимание и явно намереваясь куда-то отвезти. В свободной руке она держала венок, такой же, как был на ней. «Надень, он хороший, я сама плела, вместе с огоньками». Голос девочки был ласковым и поучительным одновременно. Странно это, наверное, выглядело. «Маленькая девчушка в цветастом лёгком платьице чему-то учит взрослого высокого мужчину в чёрном». Вирс вздохнул. «Зная Кассандру, лучше делать, как она говорит, быстрее получится. Да и венок этот просто фанил магией». Выдрузив цветы на голову, маг вздохнул, представляя, как это смотрится со стороны. «А теперь покажи, пожалуйста, замона, снова попросил он. Кэсси кивнула, но, впрочем, не спешила, и тому была причина. От венка на голове мага потянулась едва различимая завеса, образующая своеобразный кокон. То же случилось и с венком девочки. Ко всему вокруг спутников заискрились маленькие светлячки. Вот теперь девочка потянула вирса куда-то в сторону от поляны. «Этот белый мне не нравится, он постоянно пытается прийти ко мне на поляну и посмотреть на тебя, но я его не пускаю, он плохой, и огоньки то же самое говорят». Подойдя к кромке поляны, они оба смогли увидеть, что же это было. За деревьями будто бы сияла пустота, но то была не тьма, а какая-то невероятная белизна, будто бы один сплошной свет». И в этой-то пустоте и маячил непонятного облика белесый объект. Его удавалось различить только благодаря нечеткому контуру и некоторой размытости во время движения. «Ты только далеко не уходи!» Вирса не собирался. Он пригляделся. И чем дольше приглядывался, тем более отчетливым казался силуэт. Белая кожа, узкое лицо, голубые глаза, как у самого Вирса — Белые прямые волосы спадали до пояса. Белый же балахон, в котором мужчина просто утопал. Перед ним на пьедестале лежала раскрытая книга. Белые худые пальцы водили по строчкам. Вот он, похоже, действительно застрял. «Спасибо», — тихо поблагодарил чернокнижник, делая шаг назад. «Он мне не нравится», — еще раз заметила Кэсси. «Он постоянно идет за тобой». Она надула розовые губки и снова недовольно посмотрела на Вирса. «Пойдем отсюда!» Она собственнически взяла его за рукав и потянула прочь. Вновь оказавшись на поляне, девочка принялась гоняться за бабочкой, которая имела неосторожность пролететь мимо. Вирс уже хотел опуститься на траву, готовый провести здесь остаток сна. Все же ощущение умиротворения в этом месте было приятно даже чернокнижнику, Но тут начало происходить нечто странное. Сперва за девочкой начал появляться огненный шлейф. Та, казалось, и не замечает его, не трогала пламя и трав на поляне, однако жар от него шел невероятный. И вот в какой-то миг вся девичья фигурка оказалась покрыта пламенем, вспыхнула ярким маревом, а в следующий миг вознеслась к небу невероятным огненным фениксом. Размах крыльев этой птицы — был, наверное, с десяток метров. Феникс медленно опустился на землю и посмотрел на чернокнижника человеческими глазами. — Ты должен позвать меня. Больше некому. Помоги! Последнее слово было выдохнуто шепотом, и на мага, пребывавшего сейчас в состоянии легкого шока, нахлынула огромная огненная волна, подхватившая его, как морская, закружила своим течением окутывая теплом, согревая, даря свет душе.